Прорыв к власти Намерение свергнуть правительство так активно обсуждалось на каждом углу. Уже в сентябре появились в прессе статьи, где рассматривались возможные перспективы прихода к власти большевиков. Популярный обозреватель русской воли Борис Мирский писал 23 сентября. Истерические кликуши из лагеря меньшевиков считают Ленина фантазером, утопистом, чуть ли не маньяком. Да ничего подобного. Он трезвый русский социалист. Он истинно реальный политик. Большевики победят. За большевиков логика, за большевиков сила. Их логика – желудок, их сила – кулак. Но в основном о шансах большевиков писали в ироничном ключе. Передовица речи 16 сентября утверждала, что, несмотря на весь словесный взор, на хвастливые фразы, на демонстрацию самоуверенности, Большевики, за исключением немногих фанатиков, храбры лишь на словах. Лучшим способом на долгие годы избавиться от большевизма и звергнуть его было бы вручение его вождям судеб страны. Даже подобные публикации скорее играли на руку большевикам, поскольку внушали мысль о них как более чем реальной политической силе. Не случайно, что и Ленин терял терпение. Как мы помним, еще в 20-х числах сентября он перебрался из Гельсингфорса в Выборг, чтобы быть ближе к месту главного политического действия, и начал торопить события. Ялава вспоминал, как к нему пришел Рахья. Ильичу не сидится в Финляндии, рвется в Россию. Сейчас он живет в Выборге, у товарища Латукки, и его необходимо переправить в Питер. Я согласился это дело взять на себя. На этот раз условились по-другому. До станции Райвала Ильич доедет местным поездом, а потом, переодевшись рабочим, пересядет ко мне на паровоз. В один час ночи на станции Райвала Ильич сел опять ко мне на паровоз, а товарищ Рахья в вагон. Помощник у меня был тот же самый. Ехали благополучно, на станции Удельная Ильич слез. Удельная, считай, в черте города». Возвращение Ленина в Петроград было окружено такой секретностью, что до сих пор неизвестно, когда же он приехал. Даже в воспоминаниях Крупской можно найти две даты – 7-го, и 9-го, 22 октября. Что уж говорить о других авторах. В Лениноведении существовали даже две партии историков – сентябристы и октябристы. В сентябре вернулся Ленин или в октябре. Хозяйка последней подпольной квартиры Ленина Фофанова называет время его приезда в пятницу 22 сентября вечером. Правда, по этой логике датой приезда могла с таким же успехом быть и следующая пятница, 29 сентября, 12 октября. Шотман пишет, проживая с конца сентября, курсив мой Вячеслав Никонов, в лесном ви время от времени встречался с некоторыми членами ЦК. Конец сентября называет Ирахья. Появление в 1930-е годы официальной даты приезда Ленина 7-го 20 октября понятно. Не мог же Ленин, всегда настаивавший на партийной дисциплине, вернуться в Питер до соответствующего разрешения ЦК от 3-го 16 октября. А после ему понадобилось время, чтобы добраться до столицы. И не мог же Ленин сразу по возвращении не пригласить своего самого преданного соратника Сталина. Официальная дата их первой встречи после вынужденного отсутствия Ленина – 8-21 октября. В сталинской трактовке революции все должно было сходиться. В кратком курсе было зафиксировано. 7 октября Ленин нелегально приехал из Финляндии в Петроград. Вслед за этим дата вошла во все ленинские биохроники и примечания к собраниям сочинений. Петроград воинствующий атеист Ленин вернулся в облике пожилого лютеранского пастора с густой седой шевелюрой. А адреса Ленина не знали даже члены ЦК, а остановился он у Фофановой в большом доме на углу Сампсоньевского и Сердобольской. Будем отталкиваться от хронологии, предложенной квартирной хозяйкой. В пятницу, 22 сентября, возвратился из Выборга Ленин, и поздно вечером Имея посланные ему заранее ключи Открыл нашу входную дверь Вместе с Надеждой Константиновной Вошел в квартиру Они прошли в приготовленную для ВИИ комнату Последнюю от входа в квартиру Могли приходить к нему супруга, сестра и Рахья Никаких совещаний на этой квартире Ленин не проводил Фофанова вспоминала Что он накричал на нее Из-за присутствия в конспиративной квартире посторонних, педагогов и за то, что по их уходу назвала его Владимиром ильичом «А вот со всеми не так. Я Константин Петрович Иванов, рабочий Сестрорецкого завода. Прочитайте». Он протянул ей паспорт. «Заучите и называйте меня Константин Петрович. Маргарита Васильевна, если я к вам в столовую буду приходить без парика, гоните меня, я должен к нему привыкать». Ленин также попросил не заклеивать бумагой на зиму окно в комнате Фофановой, поскольку рядом с ней проходила водосточная труба, которой он собирался в случае опасности воспользоваться для бегства, черного хода не было, и аккуратно выломать две доски в заборе, чтобы держались, но в нужный момент их можно было раздвинуть. Ленин занял самую большую комнату, принадлежавшую хозяйке. Всегда запирался в ней на ключ и даже Фофанову пускал только по условному стуку. Впрочем, сам Ленин порой нарушал законы конспирации. Слишком громко разговаривал и смеялся, вышагивал по комнате в отсутствии хозяйки, чем мог привлечь внимание соседей. А однажды Крупская обнаружит на лестничной площадке кузена фофоновой студента политеха, который позвонил в дверь и ему ответил мужской голос. Студент решил, что в квартире воры. Крупской удалось заморочить студенту голову, но потом она строго отчитала супруга за его забывчивость. Ленин получает информацию из свежих газет, которые ему к 10 утра приносит Фофанова, и пишет по 10-12 страниц ежедневно. Постоянно заканчивались чернила. Его заметки, письма, статьи, в которых он говорит о себе как о постороннем публицисте, находящемся вне основного русла истории, свидетельствует о кипящей злобе от изоляции от основных центров принятия решений. Вечерами вели беседы о политике и сельском хозяйстве. Фофанова – агроном. «Первую неделю, Маргарита Васильевна, вам будет трудно», – пообещал Ленин. «Вам придется и утром, и вечером выходить по поручениям, а вот через недельку в помощь к вам будет приходить вечерами товарищ, он освободит вас от вечерних поручений». И действительно, через неделю – Пришел товарищ. Это был Эйно Рахья, который стал вечерним связным и провожатым в ВИ во всех его выходах из конспиративной квартиры. Фофанова зафиксировала куда большую активность Ленина, чем его биохроники. По ее подсчетам, он покидал квартиру до Смольного аж 9 раз. Первый выход в ВИ был в субботу вечером 30 сентября. В этот день около 7 часов вечера пришел Рахья. Это был первый выход Ленина на квартиру товарища Кокко, члена Выборгского комитета РСДРПБ. Расстояние от конспиративной квартиры до квартиры Кокко примерно 15-20 минут ходьбы. Выборгское шоссе, дом 14, квартира 23. Здесь Ленин встретился со сталиным Рахья вспоминает, что во второй раз, когда В.И. выходил из конспиративной квартиры, он опять посетил квартиру Кокко. Там он встретился с Троцким. Но, по моим предположениям, это было 3 октября, во вторник. С этого свидания ВАИ, как и с предыдущего, пришел домой около 10 часов вечера. Ленин все более интенсивно бомбардировал партийные инстанции требованиями форсировать вооруженный мятеж. 1-14 октября он закончит писать большую статью «Удержат ли большевики государственную власть?» где утверждал, что партия не имела бы права на существование, была бы недостойна считаться партией, была бы жалким нолем во всех смыслах, если бы она отказалась от власти, раз имеется возможность получить власть. Одновременно Ленин заканчивает статью «Кризис назрел» первые главы, которые были предназначены для печати, а две последние исключительно для раздачи членам ЦК, ПК, МК и Советов. Открытая часть статьи выйдет в рабочем пути в день открытия предпарламента, 7-20 октября. Что вместе с левыми эсерами мы имеем теперь большинство и в советах, и в армии, и в стране, в этом ни тени сомнения быть не может. Кризис назрел. Все будущее русской революции поставлено на карту. Статью перепечатали большевистские газеты по всей стране. В части же, адресованной только партийному активу, Ленин с возмущением писал, что У нас в ЦК и в верхах партии есть течение или мнение на ожидание съезда советов против немедленного взятия власти, против немедленного восстания. Надо побороть это течение или мнение, иначе большевики опозорили себя навеки и сошли на нет как партия. Ждать съезда советов есть полный идиотизм, ибо это значит пропустить недели, а недели и даже дни решают теперь все». Это значит трусливо отречься от взятия власти, ибо 1-2 ноября оно будет невозможно и политически, и технически. Соберут казаков ко дню глупеньким образом назначенного восстания. Победа восстания обеспечена теперь большевикам. Первое. Мы можем, если не будем ждать Советского съезда, ударить внезапно и из трех пунктов. Из Питера, из Москвы, из Балтийского флота. Второе. Мы имеем лозунги, обеспечивающие нам поддержку. Долой правительство, подавляющее крестьянское восстание против помещиков. Третье. Мы в большинстве в стране. Развал у меньшевиков и эсеров полный. Четвертое. Мы имеем техническую возможность взять власть в Москве, которая могла бы даже начать, чтобы поразить врага неожиданностью. Пятое. Мы имеем тысячи вооруженных рабочих и солдат в Питере, кои могут сразу взять и Зимний дворец, и Генеральный штаб. Видя, что ЦК оставил даже без ответа мои настояния в этом духе сначала демократического совещания, что Центральный орган вычеркивает из моих статей указания на такие вопиющие ошибки большевиков, как позорное решение участвовать в предпарламенте, как предоставление места меньшевикам в президиуме Совета и так далее, и так далее, видя это... Должен усмотреть тут тонкий намек на нежелание ЦК даже обсудить этот вопрос, тонкий намек на зажимание рта и на предложение мне удалиться. Мне приходится подать прошение о выходе из ЦК, что я и делаю, и оставить за собой свободу агитации в низах партии и на съезде партии. Следуя своему обещанию угрозе, Ленин направил письма одинакового содержания напрямую в Петербургский и Московский комитеты партии. Промедление становится положительно преступлением. Большевики не вправе ждать съезда Советов. Они должны взять власть тотчас. Протоколы ЦК не оставили никаких следов обсуждения адресованных ему секретных глав статьи «Кризис назрел». Может, и обсуждались они тайно, хотя никто из членов ЦК никогда об этом не вспомнит, но 3-го, 16 октября было вынесено постановление об Ильиче. Принято решение предложить Ильичу перебраться в Питер, чтобы была возможной постоянная и тесная связь. Это могло означать или то, что позиция Ленина представлялась настолько неадекватной, что ему предлагалось опуститься на землю, или имелась в виду необходимость в каждодневных консультациях с вождем. В любом случае, ситуация в Петрограде изменилась настолько, что угроза жизни Ленина представлялась явно меньшей, чем в июле-сентябре. А вот на заседании Петербургского комитета письмо обсуждалось 5-18 октября. Основной докладчик, Володарский, был категорически против восстания. Но до голосования дело не доходит. Постановили подождать с решением до третьей общегородской конференции, которая открывалась через два дня. Ленин предлагал принять на ней резолюцию. Конференция настоятельно просит ЦК принять все меры для руководства неизбежным восстанием рабочих, солдат и крестьян для свержения противонародного и крепостнического правительства Керенского. Московский комитет большевиков собрал руководящий состав 7-20 октября. Собрание закончилось тем, что все согласились, что выступать мы сейчас не можем и что нужно сугубо усилить работу военной организации и в печати. Но 10-23 октября Московская общегородская конференция большевиков выступила за свержение правительства Керенского и предложила принять меры к приведению революционных сил в боевую готовность. Московское областное бюро вынесло жесткую резолюцию против ЦК, обвиняя его в нерешительности и внесении замешательства в ряды партии. На 7-е, 20 октября, Фофанова относила третий выход Ленина из конспиративной квартиры на частное совещание нескольких членов ЦК у машиниста Елавы, Ломанский переулок, дом 4-б, квартира 29 На этом заседании были Калинин, Зиновьев, Троцкий, Каменев. По словам Парвиайнен, имевший прямое отношение к организации совещания, на этом заседании был и Сталин, и Иван Рахья, и машинист Елава. Ленин 8-21 октября написал «Советы постороннего», где напомнил Марксовы правила искусства восстания и сделал вывод – Применение к России к октябрю 1917 года это значит одновременное, возможно, более внезапное и быстрое наступление на Питер, непременно и извне, и изнутри, и из рабочих кварталов, и из Финляндии, и из Ревеля, из Кронштадта, наступление всего флота, скопление гигантского перевеса сил над 15-20 тысячами, а может и больше, нашей буржуазной гвардии юнкеров – наших вандейских войск, часть казаков и так далее. Окружить и отрезать Питер, взять его комбинированной атакой флота, рабочих и войска. Такова задача, требующая искусства тройной смелости». В тот же день Ленин шлет письмо большевикам, участвующим в съезде Совета в Северной области. «Флот, Кронштадт, Выборг, Ревель могут и должны пойти на Питер, разгромить корниловские полки, поднять обе столицы, двинуть массовую агитацию за власть, немедленно передающую землю крестьянам и немедленно предлагающую мир, свергнуть правительство Керенского, создать эту власть. Промедление, смерти подобно. 9 октября был обнародован приказ об отправке войск Петроградского гарнизона на фронт, после чего, по словам Троцкого, началось легальное восстание. По отработанной схеме полки, не желавшие воевать, обратились в Совет. На заседании исполкома была принята резолюция о создании военно-революционного комитета. 10 октября членам ЦК большевиков по конспиративным каналам был сообщен адрес, куда им надлежало прибыть к 10 вечера на заседание, которому предстояло стать историческим. «О новые шутки веселой музы истории писал Суханов. Это верховное и решительное заседание состоялось у меня на квартире. На тот раз к моей ночевке вне дома были приняты особые меры. По крайней мере, жена моя точно осведомилась о моих намерениях и дала мне дружеский и бескорыстный совет – не утруждать себя после трудов дальнейшим путешествием. Квартира Сухановых находилась на Петроградской стороне – красной, модерновой – 1911 года постройки Шестиэтажный дом Напротив, через речку Карповку Иоанновский монастырь В длинной и узкой столовой тесно Из 21 члена ЦК Присутствовали 11 Бубнов, Дзержинский Зиновьев, Каменев, Колонтай Ломов, Свердлов Сокольников, Сталин Троцкий, Урицкий Остальные не добрались Скоро придет 12-й Когда почти все были в сборе, появился, наконец, и Ленин, запомнил Сокольников. Появление его вызвало в полном смысле слов сенсацию. Никто не усидел на стуле. Все вскакали с мест. На лицах у всех довольные улыбки. Все тянутся к Ленину с приветствиями и рукопожатиями. Но приход его и в том отношении вызвал сенсацию, что он пришел и все заседание провел в неузнаваемом виде. Борода и усы его были сбриты, На голову натянут седой паричок. Этот седой паричок не был чудом парикмахерского искусства. Иногда в самые неподходящие моменты сползал с головы. Вследствие этих инцидентов у Ленина выработалась привычка частенько приглаживать паричок обеими руками. Этот жест все время сопутствовал его докладу в квартире Суханова. Когда прошло возбуждение, вызванное встречей, евангелическая внешность Ильича на несколько минут стала источником общего веселья. Вспоминал Троцкий. Заседание длилось около 10 часов, до глубокой ночи. В промежутке пили чай с хлебом и колбасой для подкрепления сил. А силы были нужны. Вопрос шел о захвате власти в бывшей империи царей. На повестке дня шесть вопросов. По первым трем – итоги конференции социал-демократов Румынского фронта, конференции литовских социалистов, положение в Минске и на Северном фронте, Докладчиком был Свердлов. Ничего сенсационного он не поведал. Гарнизон и фронт в основном за большевиков, но правительство и Ставка чинят козни. Затем, по вопросу о текущем моменте, слово взял Ленин и устроил коллегам разнос. С начала сентября замечается какое-то равнодушие к вопросу о восстании. Между тем, это недопустимо, если мы серьезно ставим лозунг о захвате власти советами. Теперь же, по-видимому, Время значительно упущено. Тем не менее вопрос стоит очень остро, и решительный момент близок. Большинство теперь за нами. Политически дело совершенно созрело для перехода власти. Ждать до учредительного собрания, которое явно будет не с нами, бессмысленно. Ибо это значит усложнять нашу задачу. Прене открыл Ломов, рассказавший о радикальных решениях, принятых большевиками Москвы. Урицкий жаловался на недостаточность подготовительной работы к восстанию но звал к действию. Каменев, Зиновьев считали переворот в тот момент нецелесообразным. Остальные вслед за Троцким и Сталином за то, чтобы приурочить выступление к съезду Советов. Ленин собственноручно написал резолюцию, признавая, что вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело, ЦК предлагает всем организациям партии руководиться этим и с этой точки зрения – обсуждать и разрешать все практические вопросы. За эту резолюцию голосовали все, кроме Каменева и Зиновьева. Но это не помешало включению обоих в состав созданного по предложению Дзержинского для руководства восстанием Политбюро, куда кроме них вошли Ленин, Троцкий, Сталин, Сокольников и Бубнов. В таком составе оно ни разу не собиралось. Но сам созданный в квартире Суханова институт доживет до 1991 года. «Разошлись утром, святает, снова бесконечно длинный каменоостровский скучно, долго трусит извозчик, а на душе торжественно серьезно. Почти благоговейно, будто осязаешь, что стоишь на пороге великого часа. Пробьет он и конец старому миру. Торжественно, серьезно и чуть нервно», — напишет Калантай. Итак, Ленин убедил ЦК, но остальная часть партии была еще не в курсе того, что ей предстояло. Узнала она об этом не от ЦК, а от Зиновьева и Каменева, которые 11-24 октября обратились к Петербургскому, Московскому, Московскому областному, Финляндскому и другим комитетам со своей платформой, в которой не соглашались с Лениным. Борьба за партию продолжалась. В тот день заканчивала работу Третья Петроградская городская партконференция, принявшая резолюцию в Ленинском ключе. Наступил момент последней решительной схватки, долженствующей решить судьбу не только революции российской, но и революции мировой. Это событие уже не прошло мимо внимания правительства и в ЦИК. В своем выступлении в тот день в предпарламенте Керенский дал понять, что правительство жестко пресечет любую подрывную деятельность большевиков. Пятый выход Ленина с конспиративной квартиры Фофанова датирует 14-27 октября. На квартиру Калинина, Выборгское шоссе, дом 106, квартира 1. О том, что в этот день здесь было совещание, о котором руководил Ленин, мне рассказал Калинин. Кроме того, об этом пишет Лацис. Правда, Лацис переносит эту встречу в помещение лесной районной думы. Члены Петербургского комитета, недовольные пассивностью ЦК, начали создавать свою повстанческую структуру во главе с Бокием, Москвиным и Лацисом. Координация усилий была необходима. Рассказ Мартына Ивановича Лациса, Яна Фридриховича Судрапса. «Поздно вечером вместе с товарищем Москвиным мы подкрадываемся к подрайонной думе и встречаем там Калинина и еще пару каких-то виданных и все же незнакомых людей». Только подойдя вплотную и слыша говор, мы спохватываемся, что это бритый Ильич и бородатый Зиновьев. Уже к полуночи все переходят в боковые комнаты и начинается обсуждение вопроса о восстании. После информации Ильич берет слово и ясно формулирует свои мысли. Его взгляд или сейчас, или все будет упущено. Уже к утру Ильич подводит итог прениям и предлагает голосовать за восстание. Против поднялись руки Зиновьева и Каменева. И еще воздерживаются несколько человек. Остальные за Ильича. Мы расходимся с ясной директивой, но с тяжелой обязанностью. Или сейчас, или... Повстанческие структуры множились, резолюции принимались, дата открытия съезда Советов приближалась. Но никаких признаков начала ВВ, вооруженного восстания, не было. Ленин в сердцах собирает еще одно. На сей раз расширенное заседание ЦК в той же лесной думе, где председателем был Калинин. Вечер был темный, шел мелкий дождь, дул сильный порывистый ветер. Ровно в семь часов подошли В.И. и Рахья. Шотман и Рахья несколько раз ходили на разведку. Народ собирался крайне медленно. Прождали мы таким образом около часа, гуляя по пустынным улицам лесного. В.И. весьма крепко ругался по поводу неаккуратности ответственных товарищей. Когда, наконец, Рахья, вернувшись с разведки, сообщил, что собралось человек двадцать, мы решили войти в дом. Это был шестой выход Ленина в свет. Когда В.И. вошел в комнату, где собрались товарищи, все наперебой бросились пожимать ему руки. Некоторые расцеловались с ним, закидывали его вопросами. В.И. уселся в конце комнаты на табуретке, вынул из кармана исписанные мелким почерком листочки, по привычке поднял руку, чтобы погладить парик и, спохватившись, улыбнулся. Если бы партии меньшевиков и эсеров порвали с соглашательством, можно было бы предложить им компромисс. Это предложение было сделано, но ясно было, что данными партиями этот компромисс был отвергнут. Из политического анализа классовой борьбы и в России, и в Европе вытекает необходимость самой решительной, самой активной политики, которая может быть только вооружённым восстанием. Большинство выступающих за восстание Зиновьев не сдается. Если восстание ставится как перспектива, то возражать нельзя. Но если это приказ на завтра или послезавтра, то это авантюра. Назначение восстания есть авантюризм, соглашается Каменев. Мы обязаны разъяснять массам, что в эти три дня на выступление не зовем, но считаем, что восстание неизбежно. Ленин, рассказывал Йоффе, так разнервничался, что даже сорвал с головы парик и принялся им размахивать. Помогло. Под утро Ленин предлагает решение. Собрание вполне приветствует и всецело поддерживает резолюцию ЦК, призывает все организации и всех рабочих и солдат всесторонней и усиленнейшей подготовке вооруженного восстания, к поддержке создаваемого для этого Центральным комитетом Центра и выражает полную уверенность, что ЦК и Совет своевременно укажут благоприятный момент и целесообразные способы наступления. За это решение проголосовали 19 человек, двое Каменев и Зиновьев были против, четверо воздержались. Резолюция Зиновьева, никакие выступления впредь до совещания с большевистской, частью съезда Советов недопустимы, поддержали шестеро, трое воздержались и 15 были против. Если при таком раскладе сил, когда даже треть большевистского руководства не хотела восстания, переворот все-таки удался, значит действительно в те хмурые осенние дни власть буквально валялась на мостовой. Для практического руководства восстанием избирается военно-революционный центр Свердлов, Сталин, Бубнов, Дзержинский, Урицкий. Постановлено, что этот центр должен войти в состав революционного советского комитета, то есть военно-революционный комитет. «С этого заседания Владимир Ильич пришел лишь часа в 4-5 утра», вспоминала Фофанова. Я ждала его, сидя в столовой. «А вы дежурите? А вот что сделали со мной дорогие товарищи. Заставили меня ходить по улице два часа и ждать их, пока не соберутся». Когда же утром Ленин пришел завтракать, то попросил помыть парик горячей водой с мылом, так как ночью, сказал он, парик вместе со шляпой Был сильный ветер с дождем, сдуло прямо в лужу. Объявив грядущий второй съезд Советов непредставительным, большевики действительно позаботились о повышенном представительстве от симпатизировавших им Советов, Бюро ЦИК все-таки позволило ему собраться, максимально сузив повестку дня и перенеся срок открытия с 20 на 25 октября. Подозреваю, многие в большевистском руководстве, не Ленин, восприняли это решение как подарок. У большевиков оказалось в запасе еще пять дней на подготовку ВВ. Ленин торопил. Он пишет письмо к товарищам, которое «Рабочий путь» будет публиковать в трех номерах с 19 по 21 октября, 2-4 ноября. Это была прямая полемика с Каменевым и Зиновьевым, хотя их имена не назывались. Ленин темнил по поводу места своего пребывания. Мне удалось только в понедельник, 16 октября, «Утром увидеть товарища, который участвовал накануне в очень важном большевистском собрании в Питере, и подробно осведомил меня о прениях». Ничтожнейшее меньшинство собрания, именно всего-навсего двое товарищей, заняли отрицательное отношение. Доводы, с которыми выступали эти товарищи, до того слабы. Эти доводы являются таким поразительным проявлением растерянности, запутанности, и краха всех основных идей большевизма и революционно-пролетарского интернационализма, что нелегко подыскать объяснение столь позорным колебаниям Голод не ждет, крестьянское восстание не ждало, война не ждет. Седьмой раз Ленин выходил из квартиры 19 октября, писала Фофанова. В этот день он был на расширенном собрании военно-революционного комитета с руководящими работниками, и съехавшимися депутатами Второго съезда Советов. Собрание происходило в немецкой церкви, угол Кирочной и Литейного проспекта, о чем сообщает Рахья, а также другие товарищи, присутствовавшие на нем. Восьмой выход Ленина Фофанова датирует 21 октября, 4 ноября, хотя более принята дата вечером 17-30 октября. Он посетил квартиру рабочего Павлова, Сердобольская улица, дом 35, квартира 4, где встретился с членами ВРК, под войским Антоновым-Овсеенко и Невским. Антонов-Овсеенко писал, «В белесых сумерках вечера автомобиль наш долго крутился разными закоулками. Наконец остановился на одной из уличек Выборгской стороны». Перед нами стоял Седенький, в очках, довольно бодренький старичок добродушного вида. Не то учитель, не то музыкант, а может, букинист. Ильич снял парик, очки и искрящимся обычным юмором взглядом окинул нас. Ну, что нового? Новости наши не согласовывались. Подвойский выражал сомнения. Невский то вторил ему, то впадал в уверенный тон Ильича. Я рассказывал о положении в Финляндии. Интерпретация Подвойского. Усадив нас, ВАИ начал с Антонова Овсеенко. Он не берется уверенно судить о положении в Петроградском гарнизоне. Но, что ему хорошо известно, состояние Гельсингфорского и отчасти Кронштадтского флота. Моряки готовы к выступлению. Они могут переброситься в Петроград по железной дороге, а в крайнем случае и подойти к городу с моря. Войска, стоящие в Финляндии, все распропагандированы и всячески поддержат восстание. Невский, специально ездивший по поручению военной организации в Герсингфорс, высказался в том смысле, что флот восстанет. Антонов Овсеенко прав. Но продвижение флота к Петрограду встретило бы огромнейшие затруднения. После ареста офицеров, который окажется неизбежным в первый же час восстания, на их место станут люди малоопытные, малознакомые с картой минных полей, вряд ли смогут провести суда среди минных заграждений. Я сказал, что подготовка восстания проводится в военной организации самым интенсивным образом. Принято решение направить ответственных товарищей на фронт, в 12-ю, 5-ю, 2-ю армию, на юго-западный фронт, в Минск, в Брянск. Принятому нами решению о связи с действующей армией военная организация придает серьезное значение, а выполнение его потребует известного срока. Поэтому целесообразно было бы восстание несколько отложить, дней на 10. Я также обратил внимание В.И. на то обстоятельство, что Керенский может опереться на особые сводные отряды и другие реакционные части с фронта, могущие воспрепятствовать успеху восстания. Вот именно, перебивает он меня. Как раз поэтому-то и нельзя откладывать. Всякое промедление даст возможность подготовиться более решительно к разгрому нас с помощью вызванных для этого надежных войск с фронта. Восстание должно произойти до съезда Советов. Особенно важно, чтобы съезд, поставленный перед свершившимся фактом взятия рабочим классом власти, сразу же закрепил бы декретами и организацией аппарата власти новый режим. Простились мы трогательно. Было уже далеко за полночь. Словно на крыльях несся я обратно. В голове как молотом стучали ленинские слова. «Массы на лицо Наладить военное руководство ими». Дать им в руки, возможно, больше оружия. Вот что надо. Антонов Овсеенко. Осторожно выходим на улицу. У самых ворот вдруг наталкиваемся на высокую фигуру, прилаживающуюся влезть на велосипед. Неужели шпик? Невский повернул в дом предупредить. Я, сжимая револьвер, прошел за угол. Подвойский остановился на другом углу. Велосипед тронулся. Через две минуты Ильич, снова неузнаваемый, направлялся в другое убежище мы успокоенно зашагали к автомобилю. Успеху вооруженного восстания в тот момент могли помешать только колебания в самой большевистской партии. И именно поэтому Ленин столь болезненно воспринял предательство Каменева, который не только заявил о выходе из ЦК, но и дал интервью новой жизни, где рассказал о своем и Зиновьево несогласии с планами взятия власти. Ленин в ярости. Письмо членам партии. Молчать перед фактом такого неслыханного штрейк-брехерства было бы преступлением. Я говорю прямо, что товарищами их обоих больше не считаю. И всеми силами, и перед ЦК, и перед съездом буду бороться за исключение обоих из партии. Тяжелая измена. Теснее сплотим ряды. Пролетариат должен победить. В партии раскол. Луначарский писал супруге 18 октября. «Мы образовали нечто вроде блока правых большевиков». Каменев, Зиновьев, Я, Рязанов и другие. Во главе левых стоят Ленин и Троцкий. У них ЦК, а у нас все руководители отдельных работ. муниципальной профсоюзной фабрично-заводских комитетов, военной, советской. Обращение Ленина в ЦК не рассматривают. Он не успокаивается и на следующий день направляет новое письмо. Каменев и Зиновьев... Выдали Радзянке и Керенскому решение ЦК своей партии о вооруженном восстании и о сокрытии от врага подготовки вооруженного восстания, выбора срока для вооруженного восстания. На угрозу раскола я отвечаю объявлением войны до конца, за исключение штрейкбрехеров из партии. Как бы то ни было, откровение Зиновьева с Каменевым и усиление военных приготовлений правительства заставили большевиков притормозить, с осуществлением плана восстания. По приказу Керенского прокурор судебной палаты призвал все силовые структуры страны оказать содействие в производстве ареста и доставлении Ленина судебному следователю по особо важным делам Александрову. Было распоряжение и об аресте тех ранее освобожденных из тюрьмы большевиков, которые выступали с агитацией за восстание. В первую очередь имели в виду Троцкого. Управ делами правительства Набоков, за четыре-пять дней до восстания спросил Керенского о его планах в случае большевистского выступления и услышал в ответ. «Я был бы готов отслужить молебен, чтобы такое выступление произошло». «А уверены ли вы, что сможете с ним справиться? У меня больше сил, чем нужно. Они будут раздавлены окончательно». Министр-председатель сильно переоценивал свои возможности. Готовность большевиков к восстанию, и политическая, и силовая, была уже высокой. Завершались выборы на второй съезд советов. Более 500 губернских и уездных советов рабочих и солдатских депутатов высказались за передачу власти советам. Назначенный первоначально на 17-30 октября съезд партии большевики перенесли на неопределенный срок. Но механизм подготовки к съезду никто не останавливал шли губернские и областные партконференции. К 20 числам их число перевалило уже за 80, и на всех был поддержан лозунг власти Советов. Большевики возглавляли Центральное бюро профсоюзов крупнейших городов. ФАБ-завкомы были за большевиков повсеместно. Большевистские организации активно действовали во всех 16 гвардейских запасных полках и практически во всех других частях Петроградского гарнизона. Число членов партийной военной организации в столице достигало 5800 человек. Большевистские настроения доминировали также в московском гарнизоне, в войсках, дислоцированных Финляндии, на Северном фронте, в Балтфлоте. Отряды Красной гвардии насчитывали по всей стране до 75 тысяч человек. Из них в Петрограде более 20 тысяч бойцов, в Москве 10 тысяч, в Киеве 3 тысячи. Зиновьев публикует в «Рабочем пути» письмо, которое вряд ли можно было считать покаянным. Он назвал свои разногласия с Лениным несущественными. Письмо сопровождалось припиской от редакции. Вопрос можно считать исчерпанным. Автором этой либеральной приписки был Сталин, что быстро выяснилось на заседании ЦК, созванном для рассмотрения письма Ленина о Зиновьеве и Каменеве. Высший орган большевиков осудил их антипартийное поведение, однако предложение об исключении из партии не поддержал. Ленин долго не сможет успокоиться по поводу этого решения партийного Ариапага. Он напишет Свердлову. «На пленуме мне, видно, не удастся быть, ибо меня ловят. По делу Зиновьева и Каменева, если вы, плюс Сталин, Сокольников и Дзержинский, требуете компромисса, внесите против меня предложение о сдаче дела в партийный суд». Факты ясны, что и Зиновьев срывал умышленно. Это будет отсрочкой. Отставка Каменева принята. Из ЦК Керенский 24 октября 6 ноября решает приступить к разгрому большевиков. В 5 часов утра юнкера второй й Аранеонбаумской школы заняли типографии большевистских газет «Рабочий путь» и «Солдат». Были отключены идущие в Смольные телефонные линии. ВРК выпускает воззвание. Поход контрреволюционных заговорщиков направлен против Всероссийского съезда Советов накануне его открытия, против учредительного собрания, против народа. Весь гарнизон и весь пролетариат Петрограда готовы нанести врагам народа сокрушительный удар. Бойцы литовского полка в 10 утра выгнали юнкеров из большевистских типографий, матросы заняли телефонную станцию. Временное правительство приказало развести в городе мосты. госслужащие распущены по домам, караулы юнкеров по всему городу. Керенский метался между штабом округа, предпарламентом и Зимним. ВРК отдал распоряжение по занятию вокзалов, наведению мостов, захвату электростанции, Петроградского телеграфного агентства, Государственного банка, Адмиралтейства, аэродромов, Мариинского и Зимнего дворцов. С наступлением темноты боевые отряды ВРК – начали планомерно реализовывать план вооруженного восстания с таким расчетом, писал Подвойский, чтобы утром проснувшееся население Петрограда было поставлено уже перед свершившимся фактом о восставшими всеми улицами и площадями. На случай сильного сопротивления план предусматривал штурм Зимнего, сигналом которому должен был послужить красный фонарь на Петропавловской крепости и артиллерийский залп с крейсера «Аврора» имея в виду возможность тумана. Большевики установили собственные пикеты на мостах и методично захватывали стратегические объекты. Центры связи, транспортные узлы, коммуникации, городские службы, типографии, все нервные центры большого столичного города. Ленин не в курсе происходившего. У него только утренние газеты, которые писали о притворении в жизнь правительственных мероприятий по наведению порядка и о согласии ВРК, на переговоры со штабом округа. Свидетельство пораженчества и оппортунического выжидательства для Ленина на лицо Около 16 часов Фофанова в городе узнала о начале схватки за мосты и на собственном опыте убедилась, что не через все из них можно перейти. За последними новостями она побежала в Выборгский райком, Крупской. В комитете удалось получить лишь очень смутные сведения, о которых я рассказала в и Фофанова вспоминала, как «Ленин ушел к себе в комнату и через некоторое время вышел ко мне с письмом в руках и просил передать его только через Надежду Константиновну, сказав, что он считает, что больше откладывать нельзя. Необходимо пойти на вооруженное выступление, и сегодня он должен быть в Смольном». Записка Ленина дышит нетерпением. Яснее ясного, что теперь уже поистине промедление в восстании, смерти и подобно.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 Нельзя ждать, можно потерять все. Кто должен взять власть, это сейчас неважно. Пусть ее возьмет военно-революционный комитет или другое учреждение, которое заявит, что сдаст власть только истинным представителям интересов народа. Надо, чтобы все районы, все полки, все силы мобилизовались тотчас и послали немедленно делегации военно-революционный комитет в ЦК большевиков, настоятельно требуя ни в коем случае не оставлять власти в руках Керенского и компании до 25-го, никоим образом, решать дело сегодня, непременно вечером или ночью. Как видим, письмо вновь адресовано низам и среднему эшелону партии, которым Ленин предлагает надавить на партийную верхушку. Но он прекрасно понимал, что никакие районы и полки не способны оказать на ВРК и ЦК большее влияние, чем он сам. Он должен идти в Смольный. Ленин просит Фофанову не только передать это письмо супруге, но и через нее получить добро от ЦК на его появление в штабе революции. Фофанова вновь помчалась в Выборгский райком. Техника информирования низов о позиции лидера партии у Крупской налажена. В тот же вечер письмо Ленина было размножено и разослано по всем райкомам Петрограда, а также и в Смольный. Крупская также связалась с ЦК, но Ленину не разрешили идти в Смольный. Опасно. Фофанова вернулась домой, сообщила новости. Попыталась приготовить для Ленина поздний обед, но тот был против. «Бросьте всю эту готовку. Я уже сегодня ел», ставил чайник. Он пишет еще одну записку, с которой отправляет несчастную Фофанову Крупской. Вскоре я принесла от нее ответ, который его не удовлетворил. ЦК вновь отказал, ссылаясь на опасность и отсутствие надежной охраны. Ленин в ярости. Не знаю, все, что они мне говорили, они все время врали или заблуждались? Что они трусят? Тут они все время говорили, что тот полк наш, тот наш. А спросите, есть у них 100 человек солдат, 50 человек. Мне не надо полк. Он опять отправил Фофанову с запиской к жене, напутствовав. Идите, я вас буду ждать ровно до 11 часов. Если вы не придете, я волен делать то, что хочу. Тут к нему пришел Рахья со свежими новостями. «Мы напились чаю и закусили», — писал Рахья. В.И. ходил по комнате из угла в угол, по диагонали и что-то думал. Подумав, сказал, что Фофанова принесет очередной отказ, а потому Рахья должен отправиться прямо к Сталину в Смольный и добиться от него разрешения. Когда Рахья заметил, что с учетом происходящего в городе такое путешествие займет много времени, Ленин твердо решил идти сам. Как не запугивал собеседник опасностями пути, Ленин настоял на своем. Рахья взялся за привычную ему работу визажиста. Ильич переменил одежду, перевязал зубы достаточно грязной повязкой, на голову напялил завалявшуюся кепку. Фофановый оставил записку. «Ушел туда, куда вы не хотели, чтобы я уходил. До свидания, Ильич». Путь неблизкий километров десять а дома пошли по Сампсоньевскому, пустому Ветренному. На повороте на первую Муринскую нагнал трамвай, шедший в парк. Ехали на полупустом трамвае. Ленин перед выходом из дома клятвенно обещал, что всю дорогу не откроет Ирта. «Куда там?» Он начал интересоваться происходящему кондукторши. Она, вспоминая Рахья, сперва была отвечала, а потом говорит, «Неужели не знаешь, что в городе делается?» Ваи ответил, что не знает. «Какой же ты, — говорит, — после этого рабочий, раз не знаешь, что будет революция?» Трамвай шел в парк. Доехали по Сампсоньевскому до угла Боткинской и до Литейного моста шли пешком. На одной стороне моста стояли красноармейцы, на другой — юнкера, которым требовался пропуск из штаба округа. Но вокруг юнкеров шумела и ругалась толпа трудящихся, которых не пропускали туда, куда им было нужно. Воспользовавшись сумятицей, прошли мимо часовых на литейный, потом свернули на шпалерную, где натолкнулись на патруль из двух конных юнкеров. «Стой! Пропуска!» К урахи в карманах были два револьвера. «Я разберусь с ними сам, а вы идите», — сказал он. И, засунув руки в карманы, положив пальцы на курки и, притворившись пьяным, вступил в перепалку с патрульными. «Юнкера угрожали мне нагайками и требовали, чтобы я следовал за ними». Я решительно отказывался. По всей вероятности, они в конце концов решили не связываться с нами, по их мнению, с бродягами, а по виду мы действительно представляли типичных бродяг. Юнкера отъехали. Когда дошли до Смольного, то выяснилось, что поменяли пропуска, а из обладателей старых выстроилась огромная возмущающаяся толпа у входа. Мастер уличных потасовок Рахья начал раскачивать толпу на прорыв. Охрана не выдержала натиска людской массы, вместе с которой внутрь Смольного внесло и Ленина. Взвинченный, понятия не имеющий, как его примут и чем кончится эта затея с восстанием, Ленин впервые за 110 дней был в публичном месте. «Мы вошли в Смольный», — продолжал Рахья. «Пошли на второй этаж. В конце коридора у окна, рядом с актовым залом, В.И. остановился, послав меня искать товарищей Сталина и Троцкого». Названных товарищей я разыскал и привел к ви Так как разговаривать в коридоре было неудобно, мы прошли в комнату рядом с актовым залом. В комнате посредине находился стол. По сторонам стола — стулья. ви уселся на стул в конце стола, лицом к дверям зала. Товарищ Троцкий справа, товарищ Сталин слева от него. Первый вопрос Ленина запомнил Троцкий касался переговоров ВРК со штабом округа. Неужели это правда? «Идете на компромисс?» — спрашивал Ленин, всверливаясь глазами. Я отвечал, что мы пустили в газеты успокоительное сообщение нарочно, что это лишь военная хитрость. «Вот это хорошо!» — нараспев, весело, с подъемом, проговорил Ленин и стал шагать по комнате, возбужденно потирая руки. «Это очень хорошо!» Видимо, в этот момент в комнату зашли с буханкой хлеба и батоном колбасы проголодавшиеся члены ЦИК. Вот только какие именно? Троцкий называет Дана и Скобелева. «Рах я запомнил, что это были Дан, Либер и Гоц. Ленин сделал вид, что их не знает, в надежде, что не узнают и его. Он был обвязан платком, как от зубной боли, с огромными очками, в плохом картузишке. Вид был довольно странный», — поведает Троцкий. «Но Дан, у которого глаз опытный, наметанный, когда увидел нас, посмотрел с одной стороны, с другой стороны, Толкнул локтем Скобелева, мигнул глазом. Действительно, кто это, одетый бомжем человек, с которым беседует председатель Петросовета в комнате президиума? Аппетит пропал сразу. Лидеры ЦИК сгребли бутерброды и выскочили из комнаты. Ленин толкнул Троцкого локтем. Узнали, подлецы? Рахья добавил, что этот случай привел В.И. в веселое настроение, и он от души хохотал. Перешли в другую комнату. Тридцать первую или тридцать шестую. Только здесь Ленин снял парик, повязку, очки и кепку. Стали собираться члены ЦК и сразу стало тесновато. Стульев не хватает. Рахья подает пример. Я уселся на полу у двери в уголочке, прижавшись подбородком к коленям. Так обычно сидели в переполненных тюремных камерах. Поскольку подобный опыт был практически у всех собравшихся, теснота больших проблем не создала. На самом деле продолжался спор о тактике захвата власти. И, судя по всему, Ленин признал свою неправоту. Сталин вспомнит. И, несмотря на все требования Ильича, мы не послушались его. Пошли дальше по пути укрепления Советов и довели дело до съезда Советов 25 октября до успешного восстания. А в ночь на 25-е на встрече с членами ЦК, улыбаясь и хитро глядя на нас, он сказал... Да. Вы, пожалуй, были правы. Действительно, перспективы получения власти выглядели как весьма благоприятные. Зачем в этих условиях возобновлять старый спор? Но и Ленин получит свой утешительный приз, настояв на том, чтобы, не дожидаясь ни съезда Советов, ни падения Временного правительства, заявить о переходе власти к ВРК. С появлением Ленина в Смольном все линии работы по подготовке восстания ЦК, ПК, ВРК срослись. И он тут же погрузился в военную сторону вопроса. Подвойский вспоминал. «Мы ставим последние кресты на план города, знаки тех ударов, которые в первую, во вторую и третью очередь должны быть нанесены по силам контрреволюции. Мы были так поглощены расстановкой флажков, что не заметили, как в нашу комнату вошел ви Трудно передать наше волнение и радость, когда мы увидели Ленина». Через связных мы сейчас же дали знать во все полки, на все заводы, что восстанием непосредственно руководит Ленин, что он уже в Смольном, и взял в свои руки бразды правления. Только в ночь на 25 октября, 7 ноября, когда первые части начали выдвигаться для занятия подступов к Зимнему дворцу, была собрана группа членов ЦК и доверенных коллег для обсуждения вопроса о новом правительстве. Его название — персональном составе. Никаких протоколов нет. Состав участников не ясен. Люди приходили и уходили, как и статус собрания. Есть лишь воспоминания, при том относящиеся, похоже, к разным дням революции. Официально же Ленин участвует в заседании ЦК РСДРПБ, на котором обсуждается вопрос о составе советского правительства России. Вспоминал Каменев в то время как военно-революционный комитет под руководством товарищей Свердлова, Урицкого, Йофе, Дзержинского и других, заседавших в третьем этаже Смольного, руководил захватом всех боевых пунктов, рассылая воинские части, комиссаров и так далее, а товарищ Антонов, Подвойский и Чудновский, подготавляли взятие Зимнего дворца в нижнем этаже Смольного, в маленькой 36-й комнате под председательством Ленина, вырабатывался первый список народных комиссаров, которые я на следующий день огласил на съезде. Там же Милютин. 24 октября, часов в 12 ночи или же позднее, Центральный комитет партии большевиков заседал в комнате номер 36 в первом этаже Смольного. Посреди комнаты стол, вокруг несколько стульев, на полу сброшено чье-то пальто. В комнате исключительно члены ЦК, то есть... Ленин, Троцкий, Сталин, Смилга, Каменев, Зиновьев и я. Остальные разошлись по домам. Память Милютина в отношении состава участников подводит. Была Ольга Равич, писавшая потом об участии также нескольких членов ПК. Например, Молотова, который свидетельствовал. «Мне пришлось быть в одной из комнат нижнего этажа в Смольном, где Ленин вместе с несколькими членами ЦК обменивались мнениями по вопросу о формировании первого советского правительства. Был Луначарский, который помнил. Это совершалось в какой-то комнатушке Смольного, где стулья были забросаны пальто и шапками, и где все теснились вокруг плохо освещенного стола. Был Иоффе, который от имени ВРК рассказал об обстановке. Был Ломов, который напишет, что даже Каменев уже согласился, что фактически власть находилась в наших руках. Ну что ж, если сделали глупость и взяли власть, то надо составлять министерство. Кто-то отнесся к этому предложению как к шутке. Другие стали говорить, что большевики у власти и двух недель не продержатся. Вступил Ленин. Ничего, когда пройдет два года, и мы все еще будем у власти, вы будете говорить, что вряд ли еще два года продержимся. Ленин предложил Милютину взять карандаш и бумагу и записывать. Тот вспоминал. Взял карандаш и клочок бумаги и сел за стол. Все приняли участие. И вот тут возник вопрос, как назвать новое правительство его членов. Временное правительство всем казалось затасканным. И потом самое слово «временное» отнюдь не отвечало нашим видам. И вот тут Троцкий нашел то слово, на котором сразу все сошлись — «народный комиссар». Да, это хорошо, сейчас же подхватил товарищ Ленин. Это пахнет революцией а правительство назвать «Совет народных комиссаров», — подхватил Каменев. Мною было записано «Совет народных комиссаров» и затем приступили к поименному списку. Присутствовавшие отбивались от предлагавшихся им портфелей как могли. Ломов писал, «Мы знали, где бьют, как бьют, где и как сажают в карцер, но мы не умели управлять государством и не были знакомы ни с банковской техникой, ни с работой министерств». Желающих попасть в наркомы было немного. Не потому, что дрожали за свои шкуры, а потому, что боялись не справиться с работой. Все народные комиссары стремились всячески отбояриться от назначения, старались найти других товарищей, которые могли с большим успехом, по их мнению, занять пост народного комиссара. Ленин предложил возглавиться в нарком Троцкому, который напишет «Я привскочил с места с протестами».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 Вэй говорил 25 октября 1917 года, лёжа на полу в Смольном. «Мы вам сделаем НКВД. Вы будете давить буржуазию и дворянство». Я возражал. Нкид. Кому, как ни Троцкому, вести с знамя революции по миру? Ленин, нехотя, может, лукавил, согласился стать главой будущего правительства. Итак, Троцкий и готов был руководить иностранными делами, Сталин комиссариатом по национальностям, комиссаром по внутренним делам наметили Рыкова, учившегося на юрфаке в Казани, Ломов на юстицию, Луначарский без дискуссий на просвещение, Милютин, работавший земским статистиком на земледелие и так далее. Луначарский вспоминал, «Мне казалось, что выбор часто слишком случайен, и все боялся слишком большого несоответствия между гигантскими задачами и выбираемыми людьми, которых я хорошо знал и которые казались мне неподготовленными еще для той или иной специальности». Ленин досадливо отмахивался от меня и в то же время с улыбкой говорил «Пока, там посмотрим. Нужны ответственные люди на все посты. Ежели окажутся негодными, сумеем переменить». Ну вот можно и отдохнуть. Ленин, Троцкий и Сокольников обосновались в комнате с ворохом газет, Там, вероятно, был издательский отдел ЦИК. «Мы улеглись на газетных кипах, укрылись газетными листами и так продремали несколько часов», — запомнил Сокольников. «Отдых на газетах» — вспоминал и Троцкий. «На уставшем лице бодрствуют ленинские глаза. Он смотрит на меня дружественно, мягко, с угловатой застенчивостью, выражая внутреннюю близость». «Знаете», — говорит он нерешительно, «сразу после преследований и подполья к власти», Он ищет выражение «Эсшвайнделд». Переходит он неожиданно на немецкий язык и показывает рукой вокруг головы. Мы смотрим друг на друга и чуть смеемся. Эсшвайнделд, голова идет кругом. Несколько часов назад Ленин, крадучись, выходил из конспиративной квартиры, разыскиваемой всеми правоохранительными службами страны или тем, что от них осталось, неуверенный, что живым дойдет до Смольного. Он и сейчас не уверен, что останется жив даже в ближайшие часы или дни. Но он уже фактически руководит Россией, хотя об этом мало кто знает. Появление Ленина в Смольном, безусловно, придало ускорение революционному процессу. Около двух часов ночи пошли приказы от ВРК на быстрые решительные действия. По плану Зимний дворец предполагалось атаковать в ночь на 25 октября, во время заседания правительства рассказывал Подвойский. Если бы правительство не сдалось, решено было заставить его огнем с крейсеров «Аврора» и «Заря свободы», а также стрельбой в упор сверху в Петропавловской крепости сдать власть пролетариату. В это время занимались оставшиеся вокзалы Николаевский, Варшавский и Царско-Сельский, главный почтампт, центральная телефонная станция и электростанции. Группы юнкеров не могли и не думали сопротивляться. В общем, военные операции были похожи скорее на смены караулов политически важных центрах города. Более слабая охрана из юнкеров уходила. На ее место становилась усиленная охрана гвардейцев. Восстание разворачивалось почти бесшумно и бескровно. Может, кое-где возникала перебранка. К утру исход восстания был уже решен. Но взять зимний не удалось» что нарушало планы. Комиссару ВРК Уралову утром 25 октября необычайно повезло. Совершенно неожиданно я очутился не то на заседании ЦК, не то на совещании отдельных членов ЦК, понять было трудно. Произошло это около восьми или девяти часов утра. Ленин, высвободившись из объятий Бонч-Бруевича, все происходило невероятно быстро, быстрой походкой подошел к стоявшему прямо против двери у окна маленькому канцелярскому столику и, отодвинув старенький венский стул, сел за столик. Нельзя было не заметить, что В.И. находится в сильно приподнятом настроении. Вслед за Лениным в комнату вошли Дзержинский, Сталин, Свердлов, Урицкий и другие, всего человек семь или восемь. Вошедшие разместились вокруг В.И. Кто на подоконнике, кто у окна, кто у столика. Один стоял напротив Ильича, опершись коленкой на стул. Остальные стояли вокруг стола. В. и Ленин был в те минуты заметно взволнован, но весь его облик выражал непреклонную решимость. Уралов писал уже в те времена, когда имена других участников совещания нельзя было поминать, так что состав собравшихся в реальности был заметно более широким. Уралов застал момент составления обращения к гражданам России. Бонч Бруевич подтверждал, «Ленин стал писать первую декларацию Октябрьской революции». Надо было писать кратко, сжато, и все сказать в ней. В.И. быстро писал и перечеркивал и снова писал. Первый абзац. Временное правительство не зложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, военно-революционного комитета, стоявшего во главе Петроградского пролетариата и гарнизона. Явочным порядком с этим спорить никто не стал. Ленин пишет второй абзац, который обнаружит работавшие с оригинальной рукописью историки-архивисты. ВР-комитет созывает сегодня в 12 часов дня Петроградский совет, принимая таким образом немедленные меры для создания советского правительства. Вновь разгорелись знакомые дискуссии. Нельзя это делать до съезда советов. Ленин остается в меньшинстве и абзац снимается».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 Текст обращения печатали листовкой плакатом для расклейки на улицах. В тот день его уже опубликовала газета «Рабочий и солдат». Троцкий замечал, под войск обещал падение дворца не позднее 12 часов. До сих пор по военной линии все шло так гладко, что ни у кого не было оснований сомневаться в этом сроке. В полдень обнаружилось, что осада все еще не укомплектована, кронштадтцев еще нет. Между тем оборона дворца неизвестна окрепло. Открытие второго съезда советов было запланировано на два по полудни и делегаты уже начали заполнять огромный бальный зал, он же зал пленарных заседаний Петросовета на втором этаже южного крыла Смольного. Ленин и Троцкий не хотели начинать съезд, пока держался зимний. Однако решили все-таки занять депутатов, открыв собрание, но в формате не съезда, а экстренного заседания Петроградского совета. В 14.35 в президиуме появился Троцкий в черном костюме, как для бала поверх наброшена солдатская шинель. От имени военно-революционного комитета объявляю, что временного правительства больше не существует. Аплодисменты. Отдельные министры подвергнуты аресту. Браво. Другие будут арестованы в ближайшие дни или часы. Пока все прошло бескровно. Мы не знаем ни одной жертвы. Власть Временного правительства, возглавлявшаяся Киренским, была мертва и ожидала удара метлы истории, которая должна была ее смести. Реакцию зала описывал сам Троцкий. Воцарилось на несколько секунд напряженное молчание. Потом пришли аплодисменты, но не бурные, а раздумчивые. Зал переживал и выжидал. Далее, по газетному отчету, товарищ Троцкий сообщает, что в порядке дня есть доклад военно-революционного комитета и доклад о задачах власти Советов. докладчиком по второму вопросу товарищ Ленин. Несмолкаемые аплодисменты. Да здравствует возвратившийся к нам товарищ Ленин. Собрание устраивает бурную овацию. Ленин на трибуне. Товарищи, рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась. Отныне наступает новая полоса в истории России, И данная Третья Русская Революция должна в своем конечном итоге привести к победе социализма. Зал внимал, а Молотов сзади смотрел на Ленина. Произнося речь, Ленин приподнял одну ногу. У него была такая привычка. Несколько раз слышал я от деда эту историю. Подошва была протерта до дырки. И через нее была видна грязная стелька. Ленин тем временем закончил речь. В России мы сейчас должны заняться постройкой социалистического государства. Да здравствует всемирная социалистическая революция. Бурные аплодисменты. Наступил вечер, надо, наконец, открывать второй Всероссийский съезд Советов, а Зимний дворец не взят». Бонч Бруевич передавал настроение Ленина, который безумно нервничал. «Почему так долго? Что делают наши военачальники? Затеяли настоящую войну? Зачем это?» Окружение, переброски, цепи, перебежки, развертывание. Быстрее, в атаку, хороший отряд матросов, роту, пехоты и все там. Подвойский, Антонов, Овсеенко, Чудновский получают десятки записок с ленинскими ругательствами. Второй съезд Советов открылся в 22.40. Трудно себе представить более беспорядочного и сумбурного заседания. Стенограмма не велось. Стенографистки ЦИК из принципа «покинули Смольный». Дан позвонил в колокольчик и печально произнес «Власть в наших руках». Пауза, зал стих. ЦИК считает излишним открывать настоящее заседание политической речью. Для вас станет это абсолютно понятным, если вы вспомните, что я являюсь членом президиума ЦИК. А в это время наши партийные товарищи находятся в зимнем дворце под обстрелом самоотверженно выполняя свой долг министров, возложенных на них ЦИК. Без всяких речей объявляю заседание съезда открытым и предлагаю приступить к выборам президиума. В обстановке общего шума и гвалта было предложено заменить президиум, который занимал свое место по праву избрания предыдущим, первым съездом. На место старого ЦИК сели Троцкий, Каменев, Зиновьев, Луначарский, Муранов, Калантай, Нагин, Рыков, Рязанов, еще несколько большевиков и левых эсеров – Комков, Карелин, Спиридонова, Мстиславский. Ленин хоть и был избран в президиум, в зале не появлялся. Председательствовал Каменев с начала восстания, взявший назад свое заявление о выходе из ЦК. Ленин за кулисами. Он видит, как зал в знак протеста покидают многие делегаты съезда, представляющие меньшевиков и эсеров. Как накаляются страсти, Ленин ждет новостей о штурме Зимнего дворца, последовавшем за выстрелом Авроры. Наконец сообщают, Зимний взят, правительство арестовано, Керенский бежал из столицы. В 3.10 после часового перерыва Второй съезд Советов возобновил свою работу. Несмотря на уход отколовшихся делегатов, зал заседания был набит народом и шумел, как море. Люди стояли с вытянутыми лицами и слушали Каменева, который оглашал полученную от Антонова Овсеенко телефонограмму. Ленин в ту историческую ночь не выступал. Узнав о взятии Зимнего, он часа в четыре утра воспользовался гостеприимством Бонч-Бруевича и отправился к нему на Херсонскую улицу ночевать. Вздремнув в машине, Ленин по приезде сел за стол. Он писал, перечеркивал, читал, делал выписки, Опять писал, — рассказывал Бонч Бруевич. И, наконец, видно, стал переписывать начисто. Уже светало, стало сереть позднее петроградское утро, когда вы потушил огонь, лег в постель и заснул. Проснувшись, он продемонстрировал хозяину декрет о земле. Согласно официальной лениниане в утренние дневные часы 26 октября, 8 ноября, Ленин участвует в заседании ЦК РСДРПБ, на котором обсуждается вопрос о составе, структуре и названии советского правительства. О заседании мало что известно. Если 26-го обсуждались названия и состав правительства, то чем занимался ЦК на уже описанном заседании в ночь на 25 октября? Протокола или стенограммы нет. Академик Минц установил, 26 октября на заседании ЦК были приглашены лидеры левых эсеров Комков, Спиро, Карелин для переговоров об участии в правительстве, которое должен был создать второй съезд советов. Однако левые эсеры не приняли предложение большевиков. Они настаивали на образовании единого демократического правительства. Есть основания предполагать, что на этом заседании ЦК Ленин доложил и написанные им проекты «Декрета о мире» и декрета о земле. Вплоть до возобновления заседания съезда Ленин не оставлял попыток уговорить левых эсеров войти в правительство. «Какая-то комната в Смольном с мягкими темно-красными диванчиками», подмечала Крупская. «На одном из диванчиков сидит Спиридонова, около нее стоит Ильич и мягко как-то и страстно в чем-то ее убеждает». Не убедил. «Что же? Правительство будет чисто большевистским». В 20.40 в зале заседания съезда появляется президиум. После ухода большинства меньшевиков, правых эсеров и бундовцев количество делегатов уменьшилось, но не сильно. Прибывали запоздавшие. Количество левых эсеров за счет перебежчиков даже выросло, как и число украинских эсеров и меньшевиков-интернационалистов. В зале примерно 625 делегатов, из них 390 большевиков впервые с сначала съезда на сцене ленин появление которого вызывает бурю аплодисментов каменев зачитывает проекты постановлений каждая из которых было проголосовано и одобрено съездом первое об отмене смертной казни на фронте восстановленная керенским смертная казнь на фронте отменяется на фронте восстанавливается полная свобода агитации все солдаты и офицеры революционеры находящиеся под арестом по так называемым политическим преступлениям, освобождаются немедленно. Затем было принято постановление о переходе всей власти на местах к Советам. Вся власть отныне принадлежит Советам. Комиссары правительства отстраняются. Председатели Советов сносятся непосредственно с революционным правительством. Наконец, на трибуну приглашается Ленин. Американский журналист Джон Рид запомнил. Он стоял, держась за края трибуны, вводя прищуренными глазами массу депутатов и ждал, по-видимому, не замечая нараставшую овацию, длившуюся несколько минут. Когда она стихла, он коротко и просто сказал: "Теперь пора приступать к строительству социалистического порядка". Он говорил так, будто только вчера расстался со своими слушателями, так как говорят с аудиторией, перед которой выступают регулярно каждую неделю.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 Каждой нации право на самоопределение. Для начала мирных переговоров Россия предлагала объявить трехмесячное перемирие. После непродолжительных дебатов в 22.35 Каменев вставит декрет о мире на голосование. Море рук. Кто-то предложил приветствовать Ленина. Стекло вспоминал. Неудержимый порыв охватил весь съезд, который поднялся с мест и запел песнь пролетарского освобождения. Звуки интернационала смешивались с приветственными криками и с громовым «Ура!». В воздух летели шапки, лица раскраснелись, глаза горели. Общее воодушевление охватило и президиум, который присоединился к пению толпы. И можно пожалеть о том, что киносъемки в то время еще не применялись, и что эта знаменательная минута не была увековечена на ленте. На очереди второй вопрос о земле. Снова докладывает Ленин. Декрет не размножен, не роздан, воспринимают на слух. Более того, текст написан так неразборчиво, что сам докладчик начинает в нем путаться, пока не замолкает совсем. Кто-то из толпы, сгрудившийся за трибуной, берет бумагу из рук Ленина и дочитывает до конца. Делегаты слышат самое яркое. Помещичья собственность на землю отменяется немедленно, без всякого выкупа. Помещичье имение, равно как все земли удельные монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебные постройки и всеми принадлежностями переходят в распоряжение волосных земельных комитетов и уездных советов крестьянских депутатов, вплоть до учредительного собрания. Отказавшись от программного требования РСД РПБ о национализации всей земли, Ленин объявил ее «социализацию», то есть «изъятие из сферы торговых операций и передачу в пользование крестьянской общины». Это эссеровская платформа. Ленин поясняет. Здесь раздаются голоса, что сам декрет и наказ составлен социалистами-революционерами. Пусть так. Суть в том, чтобы крестьянство получило твердую уверенность в том, что помещиков в деревне больше нет. Что пусть сами крестьяне решают все вопросы, пусть сами они устраивают свою жизнь. Шумные аплодисменты. После часового перерыва съезд уже 27 октября, 9 ноября, без прений и поправок, почти единогласно, против один голос, воздержались восемь, поддержал декрет о земле, мощнейшее орудие переворота, которому еще только предстояло завоевать страну для большевиков. В 2.30 утра наступило напряженное молчание. Каменев зачитывал декрет об образовании правительства. Залу известные вызвали аплодисменты три кандидатуры. Ленина, Троцкого и Луначарского. Не звучат фамилии Каменева, которого планируют на руководство ЦИК, и Зиновьева, намеченного главным редактором партийного органа. Карелин объяснял, почему левые эсеры не войдут в правительство. Вступление в большевистское министерство создало бы пропасть между нами и ушедшими со съезда отрядами революционной армии, пропасть, которая исключила бы возможность посредничества между большевиками и этими группами. Слово добивается представитель профсоюза железнодорожников Викжель и обрушивает на съезд ушат холодной воды, оглашая уже разосланный телеграфом по всей стране ультиматум. Викжель не признает полномочия съезда, осуждает захват власти одной партии, передвижение войск будет осуществляться только по распоряжению ЦИК старого состава. У президиума в запасе свои, вполне «Лояльные железнодорожники с прямо противоположными оценками». «Никаких разговоров о неправомощности съезда быть не может», авторитетно заявляет Каменев. «Кворум съезда установлен не нами, а старым ЦИКом. Съезд является верховным органом рабочих и солдатских масс». Состав Совнаркома ставится на голосование. «Против 150 голосов всей наличной оппозиции». Постановление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 Председатель наркома Ленин, наркомы внутренних дел Рыков, земледелия Милютин, труда Шляпников, по делам военным и морским, комитет в составе Антонова-Овсеенко, Крыленко и Дыбенко, торговли и промышленности Нагин, народного просвещения Луначарский, финансов Скворцов-Степанов, по иностранным делам Троцкий, юстиции Апоков-Ломов, продовольствие Теодорович, почт и телеграфов, а Вилов-Глебов. По делам национальностей — Сталин. Все члены первого советского правительства ранее сидели в тюрьмах. Никто из них никогда не был на руководящих должностях и ни разу не заходил в министерство, которое предстояло возглавить. А кем был сам Ленин по профессии? Уже будучи главой советского государства в анкетах, он отвечал на этот вопрос так. Журналист — литератор. Так оно, наверное, и было. Он тоже ни минуты не работал ни в одном госоргане. Заключительным аккордом съезда было избрание нового ЦИК. Среди полного беспорядка в стремительно пустеющем зале оглашается длинный список малознакомых имен. Из 101 члена 62 большевика, 29 левых эсеров, шесть новожизненцев. Постановлено пополнить состав в дальнейшем представителями других организаций, если захотят. В 5:15 утра Съезд завершился. Немногие оставшиеся огласили зал звуками «интернационала» и возгласами «Да здравствует революция! Да здравствует социализм!» Устало повалили к выходу. История была сделана. За весь съезд Ленин и его коллеги ни разу не упомянули о марксизме или диктатуре пролетариата. Все принятые декреты считались временными и подлежали утверждению учредительным собраниям. Ленин не спешил раскрывать карты. Большевики, по существу, сделали лишь заявку на власть, которую нужно было подтвердить. Исход первого раунда борьбы был решен в последующую неделю. На улицах Петрограда, под Царским Селом, в Москве и крупнейших губернских центрах. Октябрьскую революцию невозможно объяснить без Ленина. Зиновьев считал, Октябрьская революция и роль в ней нашей партии есть... «На десять десятых дело рук товарища Ленина». Без Ленина Октябрьской революции действительно могло бы и не случиться. Это он всех торопил, гнал, вел на бой, понимая, что победное для России завершение мировой войны означало бы конец его надеждам на захват власти. Он обладал мощнейшей волей к власти, которая превосходила волю всех его оппонентов. Точно подметил Георгий вернадский «В то время как члены семьи Романовых один за другим отказывались от власти», В то время как кадеты и эсеры один за другим уходили в отставку с министерских постов во временном правительстве, Ленин был готов отстаивать власть любой ценой. Каждая революция – следствие несбывшихся ожиданий. И наибольшие шансы на победу получают те, кто дают новую надежду. Ленин породил надежду на мир и землю, что дало большевикам ту лестницу, по которой они вскарабкались к власти – армию.